Глава девятнадцатая. Павел. Волнение. Стоило вернуться на землю, отзвонил Миле, как обещал. Разговор получился скомканный, я боялся сказать что-нибудь лишнее, боялся услышать что-нибудь о лени-ребенке, ведь это не тайна. Добрый мусс вытащил эту историю на всеобщее обозрение. Вот вроде выполнил то, о чем просили, даже больше. Зашел на рестанг, разведал обстановку, выбил для Милы досрочный не просто отпуск, а выход на божественную пенсию. Может, это и не совсем то, чего от моего визита ожидали, но теперь нет необходимости спешить, ломать голову. Мила ведь, хронически забывая о правиле прямого неумешательства, гораздо было собственноручно все реформы на Рестанге провести. А теперь эту задачу надо делегировать правителям того мира. Даже Мус это признал. Надеюсь, Мила не станет лезть на рожон, по-прежнему все ночи напролет проводя там» хотелось бы думать что мной движет забота о ее здоровье, но если быть честным то причина всему банальная ревность. что же делать дальше нас связывали совместные прогулки в тот мир теперь это в прошлом вопрос под каким предлогом продолжить общение не появись лена все шло бы своим чередом, ведь мила очень дорога мне я готов принять ее деток как своих собственных, но это я, а она примет если у меня появится ребенок в размышлениях провел всю ночь так и не заснув до самого утра. Понимая, что сна не в одном глазу, открыл на ноуте папку, где хранились мили на фотографии. Вспоминал наше знакомство мой шок, когда я осознал, что параллельная реальность существует, что наши смелые действия, мысли и чувства сами записываются в файлик. Как все больше привязывался к девушке. Потом завозился проснувшийся дружок. Я сполз на пол, устроившись рядом с недоверчиво взирающим на меня зверенышем. «Привет, малыш! Давай знакомиться!» Осторожно протягивая ему руку, чтобы не напугать, пробормотал я. Щенок сначала немного отпрянул, при этом тихонечко скакнув, видимо, это движение вызвало боль в пострадавшем тельце. «Ну что ж ты такой большой, такой трусишка!» Ласково шептал я, медленно поднося руку еще ближе. «Давай ты будешь дружком. Несерьезное имя, конечно, но тебе оно подойдет. Ты вырастешь большим, сильным, умным» и станешь самым преданным другом да ну уже не будет русишкой собачонок робко потянулся носом к моей раскрытой ладони обнюхал и кажется успокоился даже пару раз хвостом по полу ударил ты наверное уже проголодался все так же шепотом говорю и сняв со специального штатива мисочку с кормом осторожно подсовываю ему под нос серая с палевыми пятнышками морда аж оживилась при запахах еды так мы поели попили Потом псинка встал и неуверенно попытался пройтись по комнате. Учитывая наложенную шину и отбитый бок, получилось так себе. По крайней мере, стало ясно, выгуливать его можно, но выносить и заносить в квартиру придется пока что на руках. Прикинув, сколько времени уже прошло с момента аварии, решил не затягивать с экспериментом. И так чудо, что он до сих пор не описался. Наскородевшись, пристегнул поводок, взял на руки доверчиво прижавшегося ко мне щенка, который уже сейчас весил... Килограмм это к двадцать пять не меньше. И стараясь не шуметь, вышел в коридор. Ты этого блохастого еще и на руках таскаешь! Взвизгнула выскочившая из кухни лохматая недоразумение. Хотел и сказать, что я ж его избил, объяснить, что пес пока что сам ходить не особо-то в состоянии. Но взглянул на прикошенное от брезгливости лицо своей бывшей, и слова сами собой куда-то пропали. Тебя забыл спросить, что мне делать. Как можно спокойнее отозвался я и направился к выходу. «Он же большим вырастет. Такие собаки не приспособлены для жизни в квартире. Тебе-то какое дело? Не тебе же с ним жить? Не мне, так моему ребенку?» Этот вопрос тоже пока спорный. Уже закрывая за собой дверь, ответил я. Из квартиры доносились какие-то крики, и я, вздохнув, пошел по лестнице вниз, мысленно принося извинения перед соседями за столь ранний утренний концерт. Кажется, стоит благодарить судьбу за то, что в свое время уберегла меня от сомнительного счастья стать супругом этой истерички. А ведь я собирался сделать ей предложение. Вот бы потом удивился, как могут изменяться женщины. Можно, конечно, списать ее неадекватное состояние на беременность, но... У меня в последнее время рядом был совсем другой пример. Мила тоже в положении, но не истерит по поводу и без. Очутившись на улице, я зябко поюжился, сожалея, что не оделся потеплее. Осень — это такая осень. То тепло хоть загорай, то, как сейчас, вместо утренней росы на траве иней. Щенок тут же заводил носом и засучил здоровыми лапами, требуя опустить его на землю. Вот только вряд ли соседи придут в восторг, если мы загадим лужайку перед подъездом. Потерпимо хороший, сейчас найдем, где можно погулять», — прошептал я и огляделся по сторонам. В итоге нашлось довольно уединенное местечко через дорогу, возле гаражей, где располагался довольно большой участок, покрытый травой и зарослами кустарника. Стоило опустить дружка на землю, и тот тут же раскорячился, совсем по-детски справив нужду. Удовлетворив первоочередные потребности, псинка попытался избавиться от ошейника, но вскоре сдался. Минут пять мы медленно побродили от кустика к кустику, после чего щенок явно устал, и завалился в искрящуюся в свете фонарей бело-серебристую от иния траву. «Нет, дружок, холодно тут, валяться мы не будем», — произнес я и поднял пса на руки. «Здравствуйте, Павел», — раздался ворчливый старушечий голос из-за спины. «А вы, смотрите, питомцем обзавелись. Есть такое дело, Мария Васильевна?» — отозвался я, ожидая нотаться на тему «Где гулять?», да чтоб по подъезду пес не шатался. от чего ж на руках его носишь?» «Его машина сбила», — вздохнул я, не упоминая о том, что машина-то моя была. «Ой-ой-ой, с машинами сейчас совсем беда. Смирнову вот в аварию попали. Ты ж дома-то не бываешь почти, не слыхал, небось. Он-то ничего, а Жонка и войная в больнице, и пса твоего тоже вот. Всяко бывает», — уклончиво отозвался я, радуясь тому, что бабка в темноте не приметила, что и моя машина уже подбита. «Надо бы, кстати, в ремонт ее отогнать». Ну да бог с теми машинами, без них плохо с ними тоже. Но чтоб пса завел, то хорошо, а то один сюда один, то на работе пропадаешь, то дома сидишь безвылазно, тебя и не видно вовсе. Так хоть погулять будешь выходить, а нож для здоровья-то полезно, да и не так скучно будет. Это да, покивал я, надеясь, что старушка гомонится. Я о чем попросить-то хотела. Буквально загораживая собой проход в сторону дома, продолжила она. Ты же этот. «Пагомист или программсеть? Ну, с этими компьютерами дружишь?» «Да. У Степки моего что-то поломалось там. Ты б взглянул». «Прямо сейчас». «Ну, если на работу тебе не к спеху, то отчего бы не сейчас. Пса домой занеси и к нам. Я чаек пока вскипячу «Э-э-э...» — опешил я от такого напора. «Мне звонок один сделать надо, и если никуда ехать не потребуется, то приду». Пообещал я, хотя звонить мне теперь было некуда и от этой мысли стало тоскливо. «Хорошо!» — на удивление покладисто согласилась старушка и даже отступила в сторонку, давая пройти. «Ты в любом случае заходи, как время будет!» — добавила мне вслед всезнающая соседка. Дома меня поджидала засада в виде Лены, вооружившейся ведром с водой и тряпкой. «Вот!» — кивнула она на свою ношу. «Лапы ему хоть вымой!» «Спасибо!» — удивленно произнес я. «Вот чего угодно ожидал!» очередных истерик, ультиматумов, но не помощи. «Что у него с лапой?» «Машина сбила», — уклончиво ответил я. «А ты, добрый, сразу же и подобрал», — Произносит с такой интонацией, с которой обычно малых деток отчитывают, чтобы всякую каку в рот не тянули. «Сам сбил, сам и подобрал», — рыкнул я, осознав, что рано порадовался Ленкиной покладистости. «Как скажешь, дорогой!» «Что бы все это значило?» Завершая обтирать дружку лапы и отправляя его ковылять самостоятельно в комнату, поинтересовался я. «Да вот хотела спросить, ты мне рассказать ничего не хочешь?» «Я? Но не я же еще в те времена, когда мы вместе жили, бабу левую обрюхатила, а на меня еще наезжаешь, мол, к другому ушла». «Что ты несешь?» — бросая тряпку в ведро, спрашиваю я. «Ты же не станешь сказке рассказывать, что это от какого-нибудь друга у тебя фотографии на компьютере были?» «Что?» Я метнулся в свою комнату, занявший свое место в углу дружок, весь подобрался аж, испуганный моим резким вторжением, но я не стал заострять внимание на псе. Ноут, как и до ухода, лежал на кровати. Вот только сколько я не искал, фотографий Милы там не было. Ни в той папке, где они хранились прежде, ни в корзине, куда попадают удаленные файлы, ни одной фотографии. Нажал волшебную комбинацию клавиш, надеясь, что содержимое корзины восстановится. Ничего не изменилось. За то время, что с тобой общалась, кое-чему научилась. Раздражающе спокойно читалась Лена. Почистила утилиты реестр и ноут перезагрузила. Он же запаролен. И я пароль подсмотрела еще тогда, когда жили вместе. Все так же невинно хлопая глазами, отозвалась девица. А я едва сдержался, чтобы не подскочить и не встряхнуть ее как следует. «Мы договаривались», пытаясь держать себя в руках, произношу я что ты не входишь в мою комнату. И тем более это означало, что ты не трогаешь мои вещи. У тебя телефон трезвонил, не переставая. Вот я и вошла. Пожала плечами Лена. Ну что, так и будешь и себя ангелочек строить? Сам налево ходил, а меня еще обвиняешь? Никуда я не ходил, в отличие от некоторых. Ой, да ладно. Тот-то тетка, что звонила, мало того, что мое имя знает, так еще и угрожала, мол, если я некой милочке что-нибудь посмею сказать или сделать, она меня уроет ты еще и трубку подняла а что я до скончания века должна была слушать эти трели я к твоему сведению как эта милочка тоже беременная мне покой положен убирайся отсюда чтоб я тебя не видел рявкнул я совсем офигел уставилась на меня девица да еще и руки в бока уперла выпячивая вперед живот уйди выдохнул я ощущая что еще слово я кажется впервые ударю женщину и не посмотрю, что беременную. «Я-то уйду, а самого совесть-то не замучает?» Демонстративно направляясь к двери, произнесла Лена. «Уж с ней я как-нибудь договорюсь», — буркнул я. «Бесит. Господи, как же она меня бесит! Влезла в мою жизнь и гадит, гадит, гадит!» В комнату пробралась, фотографии удалила, не весь, что наговорила Мелиной маме. «Надо звонить, объясняться. И поскорее, если, не дай бог, Мила узнает об этом разговоре, Шансов у меня совсем не останется. Взял в руки телефон, зачем-то закрыл глаза, досчитал до десяти и нажал кнопку вызова. «Алло!» — отозвался тихий голос. «Лариса Николаевна, это...» «Да-да, я поняла». Отозвалась женщина, и мне показалось, что в ее голосе прозвучало облегчение. «Ты не подумай, я ничего ей говорить не стала. Но если...» «Она ни вас, ни Милу больше не потревожит». Прервав женщину, заверил я. Ты не подумай, я тебя ни в чем не виню. Просто позвонила, хотела спросить, что у вас с Милой. Она сегодня полночи не спала, почти до утра. Я встала, а она с планшетом так и задремала. А там фотографии, что ты снимал. Я только беззвучно застонал в ответ на эти слова. Ты мне просто скажи, что делать. Если ничего у вас нет, то настраивать буду как-то иначе, чтобы отвлеклась, забыла. А если, ну, я люблю вашу дочь? Сам того не ожидая, признался я. Вот только она, она же во мне видит копию поля. Раньше я мог позвонить, приехать, всегда повод находился. А теперь? А не надо повода. Просто приезжай. Вы серьезно? Более чем. Думаю, она рада будет тебя видеть. Просто гордая ни тебе, ни мне в этом не признается. Тогда ждите. Отозвался я, ощущая, как внутри все аж узлами закручивается от переполняющих меня радости и надежды. На сборы много времени не ушло, благо Лена благоразумно закрылась на кухне и наружу не высовывалась, а вот я, уходя, прихватил на всякий случай свой ноут, надеясь скопировать оставленные у Милы фотографии, и поставил себе в памяти галочку «Купить замок на дверь в комнату». Не щеколду, как сейчас, а нормальный, закрывающийся на ключ. К тому времени, как вышел из дома, на улице уже совсем рассвело, и сразу же в глаза бросилось то, насколько побита моя машина. «Вот же черт!» Проворчал, выискивая в телефоне номер знакомого автослесаря. Трубку подняли буквально сразу. Как оказалось, мужик был уже на работе. Заказов не было. Он откровенно скучал и мой звонок пришелся весьма кстати. Договорились, что я прямо сейчас к нему и подъеду. На месте выяснилось, что все необходимые запчасти имеются в наличии, даже красить элемента не придется. Все же белый довольно универсальный цвет. Пока что полемаю четырехколесную ласточку, заглянул в кафе. Там за чашечкой кофе проверил обновление файла. Ничего нового. Странно. Неужели для появления новых глав все же необходимо присутствие кого-то из нас на рестанге? Время ведь должно было запуститься. Муз же говорил, что жизнь там теперь будет течь своим чередом, вне зависимости от входа в божественных личностей. Сомневаюсь, что до сих пор ничего не произошло достойного внимания. Хотя... К добру это или нет, но и о жизни здесь... На земле тоже ни слова не было. Ну да ладно, с этим потом разберемся. К ближе полудню отзвонился автослесарь, известивший о завершении работы, и буквально следом за ним позвонила милена мама, желавшая уточнить, ждать ли меня и когда. «Машину пришлось в ремонт загнать», — извиняясь, — пояснил я. «Сейчас заберу и к вам. Буду минут через сорок». Подъехав к ставшей уже почти родной двухэтажке, запарковался чуть поодаль, вышел из машины. К этому времени распогодилось. Ветра не было, солнце, несмотря на разгар осени, начало даже припекать. Немного постоял, собираясь с духом. Вот почему так. Прежде, без малейшего колебания, приходил к Миле в гости, просиживал у нее целые дни напролет. А тут страшно. Кажется, будто надо найти достойный предлог для визита, а его у меня нет. Хотя фотографии нет. Там же ее фотографии, зачем они мне? Не вариант. Пока колебался из миленного подъезда, вышла ее мама и, подойдя ко мне, произнесла. «Я на репетицию, а ты иди, иди, она будет рада». Ну я и пошел. В подъезд входил с каким-то странным чувством, будто в прошлое. Доброе, хорошее и светлое. Постояв с минуту возле двери, нажал на кнопочку звонка. Мила открыла довольно быстро. Вот только реакция на мой визит у девушки была, мягко говоря, странная. Она будто в ступор впала. «Ты обиделась?» поинтересовался я. «Что? С чего ты взял?» Растерянно переспросила она. «В дом не пускаешь?» Я кивнул в ее сторону. «Ой, прости, просто ты так неожиданно приехал». «Раньше тебя это не смущало». Я, сдержав вздох разочарования, попытался улыбнуться, вот только вышло как-то невесело. Амила вместо того, чтобы впустить меня в квартиру, так и замерла в дверях, о чем-то задумавшись. «Вот и что это значит? Мне не рады?» или вспомнился тот, кто так похож на меня? Уйти? Как-то глупо приехать за десятки километров и просто так уйти, не попытавшись даже поговорить. <coughs> попытался я привлечь внимание, задумавшейся о чем-то девушке. Проходи. Словно только что вспомнив о моем присутствии, встрепенулась она, отступая в сторонку. Разувайся, курточку вон туда повесь и на кухню проходи. Мама блинов напекла. Я слушал ее щебетание и ощущал какую-то фальшь. Что-то было не так, неправильно. Но что? Понять бы. Мил, что-то случилось? А, нет. С чего такие мысли? Ты какая-то странная. Может, я не вовремя? Не обращай внимания. Взглянув на меня, девушка явно смутилась. Это гормоны, видимо. Ты присаживайся, чего в дверях застрял, как неродной. Время идет. Мы сидим, молча пьем чай. Нарушить бы это тяжелое и явно давно уже затянувшееся молчание. Но что сказать? «Может, пойдем погуляем?» «Пойдем», — отозвалась она и опять впала в задумчивость. «Если идем, тогда собирайся». Реакция на мои слова была опять же странной. Мила взглянула на меня и буквально выскочила из кухни. «Не понимаю. Если я ее чем-то обидел, дала бы как-то понять, а так гадай, что произошло. Или всему виной то, что она не была на рестанге? Может, скучает Леросу? Ага, как же. Скорее по зеленоглазой копии меня». Время идет, а Мила так и не выходит из комнаты. Да что там опять приключилось? А может, ей нехорошо? Постучал в дверь. Вышла. Какая-то хмурая, в мою сторону вообще не смотрит. Наконец-то мы очутились на улице. Идем, молчим, и это напрягает. Ну ладно, я не знаю, как она отнеслась к новости о появлении Лены в моей жизни. Вернее, о ее возвращении. Но не спрашивать же. А сама она ничего не говорит. Может, хочет прекратить наше общение? Но пока не набралась смелости, чтобы озвучить решение, мама входила на рестанг, спрашивая, чтобы хоть что-то сказать. У, -у, -у, -у, У, помотала головой она и на этом все. Дальше опять молчок. Идет, смотрит под ноги, пинает опавшую листву. Так и гуляли молча. Все попытки ее разговорить не привели к успеху. И в какой-то момент она наконец-то хоть что-то сказала, попросила зайти в магазин. На подходе к лестнице, ведущей в торговый зал, она подотстала и вдруг я заметил, как кинулся вперед вышедший из магазина мужчина. В душе мелькнула смесь из ревности и страха за Милу. Вдруг он причинит ей вред. Все эти мысли проносятся в голове вдоль мгновения, пока оборачиваюсь назад. Вот же хорош! Даже не успел подхватить начавшую падать подругу, благо тот мужчина подхватил ее подмышки и сейчас придерживал ее тело по сути на весу. «Осторожнее надо! В вашем положении!» произнес он, обращаясь к Мели, но та никак не отреагировала, будто и не слышала его слов. «Что с тобой?» Спрашиваю, наблюдая, как бессмысленно меняется из стороны в сторону ее взгляд, затем останавливается на лице подхватившего ее мужчины. «Какой срок у вашей жены?» Спрашивает он, и до меня не сразу доходит весь смысл вопроса. «Шесть месяцев». Мгновенно отвечаю, забыв поправить насчет жены. Слово за слово, и мы очутились у Милы дома. Мужчина оказался врачом, и не просто, а именно гинекологом. Он не так давно переехал в этот поселок, и меня так и подмывало поинтересоваться, что он забыл в этой глуши. Очутившись в квартире, я помог уложить Милу на кровать, раздеть и вышел из комнаты, не желая видеть, как другой мужчина будет прикасаться к любимой женщине. И пусть он врач, все равно уже аж. Через несколько минут он пулей выскочил из квартиры. Я заглянул в комнату. Мила лежала на кровати. Рядом с ней сидела ее мама и, что-то нашептывая, гладила девушку по голове. Вскоре вернулся Андрей. В руках у него был саквояж, в котором, как оказалось, были инструменты и медикаменты. И опять я отсиживался на кухне, пока меня не позвали в комнату. «Ей нужен покой», — убирая в свой чемоданчик инструмента, произнес мужчина. «Супругу лучше бы перебраться на раскладушку. Во время беременности женщине сложно найти удобное положение, а у вашей жены двойня». Этот диван слишком узок для двоих. Да уж, он явно так и пребывал в заблуждении относительно наших смелых отношений. Прощаясь, он оставил Милиной маме свой номер телефона, чтобы та могла связаться с ним, если что-то, не дай бог, пойдет не так. А я в ответ на эти слова разве что зубами не проскрежетал. «Я, наверное, поеду», произношу со слабой надеждой на то, что Мила попросит остаться. «Не попросила». Как добирался домой, помню, смутно. В голове царил полный сумбур. Я не понимал, что происходит с Милой не в плане внезапного ухудшения самочувствия, а ее отношение ко мне. За то время, что мы провели сегодня вместе, она несколько фраз из себя выдавила, если, конечно же, не считать ее первоначального щебета, когда я только пришел. А потом девушку словно подменили, и она замкнулась в себе. Могло такое поведение быть предпосылкой к случившемуся позднее. Она ведь отговаривалась тем, что гормоны шалят. Припарковав машину возле дома, тут же натолкнулся на Марью Васильевну. «Павел, а вы так нам и не наведались!» Укоризненно поджав губки, покачала головой старушка. «Извините, по делам вызывали», — отозвался я. «Хм, и каким таким делам, коль ты в отпуске?» «А вам о том откуда ведомо?» — поразился я бабкиной осведомленности. «Так одно из твоих дел недавно жаловалось...» что у тебя даже в отпуске нет времени на выгул собственного пса?» Хитро заулыбал старушка. «Что?» — воскликнул я, и внутри все аж похолодело. «Куда она ушла? В какую сторону?» «Да на кой тебе страна? Говорю же, пса выгуливать пошла, значит, вернется». «Это она сказала, что выгуливать?» Едва ли не за грудки, хватая собеседницу, выпалил я. «Нет!» — опешил от такого напора бабка. «Ну, оно же так ясно». Не станет же она так нагло при свидетелях твоего пса воровать. — Плохо вы ее знаете, Марья Васильевна. Так куда пошла-то? — Так туда, — указала старушка направление, и я тут же метнулся на поиски дружка. — Ты к нам-то зайдешь? — крикнула вслед бабка, но я уже скрылся за углом здания.